Ошибка старшины Тараканова. Впрочем, появляться она начала давно. Как только Кожаный вышел на крыльцо, из ворот рынка высунулась лошадиная морда, а когда в двери возник капитан Болдырев, стал виден и лошадиный хвост, а за ним телега, на которой стояло пять молочных бидонов. Шестым в телеге был возчик молоковоз схожий с бидоном в кепке и телогрейке. По лицу его было видно, что он времени даром на рынке не терял. Пока молоко из бидонов переливалось в кувшины покупателей, сам он наливался квасом. Еле приоткрыв глаза, он лениво подергивал вожжи и чмокал губами. Лошадь на чмоканье не обращала особого внимания и неторопливо двигалась к волшебному стрелку. А навстречу процессия, возглавляемая человеком в черном. Заприметив процессию, лошадь остановилась. С глубоким подозрением оглядывала она приближающихся людей. Лошадь, очевидно, была умна. «Чмок-чмок», — сказал молоковоз. Он и не пытался полностью раскрыть глаза и оглядеть препятствия на пути. «Давай-давай, проезжай скорее», — послышался строгий голос. «Чего еще? Куда?» «Тебя не спросил!» — грубо ответил молоковоз, открыл глаза пошире, надеясь похамить, и тут увидел человека с наганом в руке. Это зрелище настолько потрясло возчика, что лицо его немедленно окрасилось в тона простокваши. «Проезжай!» — повторил человек в черном, наганом указывая направление пути. Но молоковоз никак не мог сообразить. Что же это такое? Как же так? Наганом ему указывают. В голове его для нагана не осталось места, все было занято квасом. Зато у Кожаного в голове места было достаточно. «Сапеля, за мной!» — крикнул он, прыгнул в телегу и вырвал вожжи из рук молоковоза. Сапеля кинулся за ним, сшибая бедоны Двое в черном разом вскинули наганы и нажали на курки. Гром выстрелов должен был немедленно потрясти площадь, но капитан крикнул «Не стрелять!» Тотчас пули, которые уж вылетели было из раскаленных стволов, юркнули обратно и затаились в гильзах. Наганы нервно икнули, как братья-близнецы. «Но-о-о, холера!» — ряхнул Моня Кожаный и так дернул вожжи, что лошадь прыгнула, махом влетела в лужу, подняв из-под колес волну, которая и скрыла от нас происходящее. Когда же волна рухнула обратно, лошадь была у капитанского мостика. Так уж получалось, что этот диковинный помост никто не мог сегодня обойти. Как только телега сравнялась с ним, из-под мостика вылетели сразу две руки. Одна схватила сапелю, а вторая должна была схватить, конечно, кожаного. Должна была, но не схватила. Вместо Мони схватила она одеревенелого молоковоза и вслед за Сапелей втащила под мостик. «Но холера!» — рявкнул Кожаный. Прыгая, как заяц-великан, лошадь неожиданно быстро ускакала в переулок. «Доставить задержанных!» — негромко приказал капитан и перепрыгнул лужу. Тут же из-под мостика вылетела грозная рука и лихо взяла под козырек. «Лошадь надо было остановить!» — недовольно сказал капитан. Рука покраснела от стыда и спряталась, а вместо нее из-под мостика сам собой выкатился мотоцикл. Капитан сел в коляску. А за рулем никого не было, и я уж подумал, что в этот день полный неожиданностей мотоцикл без водителя рванет за кожаным. Но тут на улице появился новый человек. В три прыжка подлетел он к капитану, шепнул ему что-то на ухо, и тот махнул рукой. Человек обернулся в нашу сторону. Это был Вася Куролесов. «Э — Эй, холубятники! — крикнул он. — Валяйте домой! Он прыгнул в седло, и мотоцикл ринулся в погоню.